и отправился в соседние дома подыскивать мне приют. Пусть родство это и было из разряда седьмой воды на киселе, точек соприкосновения с дядей Алешей у меня оказалось достаточно. Был он кадровым морским офицером, участником русско-японской войны и знал отлично мою морскую родню. Он докопался до одного петербургского дома, где встречался с моей матерью и тотчас стал обращаться ко мне на «ты». Я же должен был называть его дядей Алешей. Так с первых шагов в чужом городе нашлась у меня родственная душа. Спустя несколько часов говорливая Анна Ивановна, коренная архангелогородка, маленькая, жилистая и сморщенная, очень подвижная, душераздирательно окая, устраивала для меня уголок в своем домике. «Хорошо у нас в Архангельске, хорошо!» — приговаривала она, взбивая подушку на будущем моем ложе. мороз здорово, здорово!» Вот уже рыбкой нашей угощу трешочки не поешь, не поработаешь. Дом ее был набит квартирантами под завязку. Всякий закуток заселен. Как оказалось, ягодками одного поля со мной. Впрочем, не совсем. Никто из квартирантов в лагерях не был. Все были выселенцы из Москвы. Немолодая эстрадная певица Екатерина Петровна, выступавшая в сарафанном жанре с частушками, в одной из которых разбилась ее артистическая карьера. Она сочинила что-то про модную тогда электрификацию колхозников, оборудованных для удобства штепселями, что и было сочтено дерзким выпадом против величайших начинаний партии. Художник-реставратор Новиков, сутулый, весь круглый, с близоруким взглядом из-за толстых стекол очков, Эксперт правительственной комиссии по инвентаризации отнятых у церквей ценностей, он чересчур настойчиво сопротивлялся переплавке древней золотой и серебряной утвари на металл, за что и был отправлен на три года на север, постыть и одуматься. С ним был и белокаменщик из села Мячково под Москвой, искусный мастер, но... неисправимый старообрядец, надоевший властям жалобами на разгон церковной десятки и незаконное закрытие храма. Новиков с Раскольником занимали отдельную комнату, платили за нее исправно, жили обеспеченно, а Анна Ивановна пеклась об их интересах вполне лицеприятно, не стесняясь при ущемлять певицу и меня, впущенного в гостиную, без права пользоваться своим диваном днем. Несколько восторженная, несмотря на зрелый возраст певицы, едва меня увидев и бегло расспросив, ринулась оповещать знакомых о засиявшей в архангельском небе новой звезде. Атестовала она меня, как я потом узнал, тонко воспитанным молодым человеком с фигурой гладиатора и глазами раненой газели. Что и говорить, такая рекомендация не могла не возыметь действия, и я чуть ли не на следующий день получил приглашение к некой даме, у которой собираются друзья жили мы тесно домик был маленький с тонкими тесовыми перегородками оклеенными обоями но проникнутые обиходной подозрительностью сходились туго приглядывались и осторожничали реставраторы странились всех отчасти из за несравнимости своего сытого существования с нашим житьем на фуфу -фу. Избегали столоваться в общей кухне, чтобы не соблазнять нас видом масла, сахара и других недоступных гастрономических радостей. Обиход наш складывался по-разному. Екатерина Петровна, как и полагается служительница Талии, выходила из своего закутка поздно и затем исчезал на целый день, возвращаясь в часы, когда мы все уже спали. Она чем-то занималась в местном театре, кажется, Гримировала и помогала костюмерам, но в основном навещала многочисленных знакомых. Ее любили за легкость характера, остроумие и веселость, отчасти наигранную, за всегдашнюю готовность оказать услугу. Она и за мое устройство взялась рьяно, тормошила, заставляла ходить по разным адресам. «Отказали? Не вешайте носа! Рановато! Потопчите-ка ножки!» Вот я еще одной приятельнице о вас говорила. Она обещала у одного знакомого в Северолесе спросить. Он там возглавляет. А сухари еще есть? Продержитесь? Сухари еще были. Те самые. Соловецкие. Чтобы получить продовольственную карточку, надо было поступить на работу. При ограничениях для ссыльных и отсутствии ходовой специальности это было для меня непросто. Порт, экспорт, лес были исключены. контакты с иностранцами закрыто было и преподавание языков с сильному не место там где воспитывается юное поколение идти чернорабочим на лесопильные заводы или сплав прид двери зимы не хотелось да и там хватало сильной скотинки и я рыскал по городу всячески растягивая свои запасы Круг знакомых, между тем, расширялся очень быстро. Сосланного люда было в городе, несомненно, больше, чем коренных жителей. Приезжие встречались на каждом шагу, и, в первую очередь, многочисленные москвичи. В салоны, где гости непринужденно любезничают с очаровательными хозяйками, слушают остряков, сами рассказывают злободневные анекдоты и доверительно беседуют с воспитаннейшими агентами режима, принадлежность не только наполеоновской франции и дореволюционных столиц они существовали и в наше время и не в одной москве но и во второстепенных городах в патронируемые высоким ведомством дома с респектабельной хозяйкой гостеприимно распахивающей двери обставленной уцелевшими креслами и шифоньерками гостиной снушающим доверие душком старой режимности привлекают людей которых надо заставить распахнуться обмолвится неосторожным словом.